Глава вторая. Подслушанный разговор. «Где-то совсем рядом со мной тихие голоса вели приглушенный разговор. Боюсь, для нее это слишком», — мягко произнес глубокий мужской голос, впрочем, как и для любого. «Столько насилия!» — в тоне явно прозвучало отвращение. «Она только раз вскрикнула!» — с ноткой ликования ответил более высокий и резкий женский голос — Словно подчеркивая, что победа остается за ней «Знаю», — согласился мужчина «Она очень сильная Другие и с меньшим бы не справились Она справится, я с самого начала говорила Может, вам стоит поменять призвание?» Колка ответил собеседник «Сарказм», — подсказала память «Стать целителем, например, как я» Женщина издала звук, означающий веселье «Смех» Это вряд ли. Нам, искателям, как-то ближе другие диагнозы. Мое тело знало это слово, это название «искатели». По спине побежали мурашки. Остаточная реакция. Разумеется, мне-то незачем бояться искателей. «Я порой гадаю, как вы справляетесь с инфекцией человечности?» — все еще раздраженно произнес мужчина. «Насилие — часть вашей жизни. Неужели врожденный темперамент ваших тел настолько силен, что вы получаете удовольствие от всех этих ужасов. Меня удивил обвинительный тон. Этот разговор был похож похож на спор. Нечто, знакомое моему телу, но не мне. Женщина защищалась. Мы не выбираем насилие, мы с ним сталкиваемся по необходимости. Вам, остальным, повезло, что есть кто-то, готовый выполнять грязную работу. Мы трудимся ради вашего же спокойствия. «Когда-то трудились». Думаю, скоро ваша профессия исчезнет. Взгляните на эту кровать, и вы поймете, что заблуждаетесь. Всего лишь человеческая девушка. Одна и без оружия. Да, уж страшна угроза. Женщина с силой выдохнула. Вздох. Может быть, вы знаете, откуда она пришла? Откуда взялась в центре Чикаго, давным-давно цивилизованного города, в сотнях миль от любого очага сопротивления? — «Как ей это удалось одной?» Она задавала вопросы так, словно заучила их наизусть и не ждала ответов. «Это ваши проблемы, не мои», — сказал мужчина. «Моя задача — помочь этой душе как можно безболезненнее адаптироваться в новом теле, и вы мне мешаете». Постепенно настраиваясь, приспосабливаясь к новому миру ощущений, я только сейчас поняла, что речь обо мне, я, та душа, о которой они говорят, «Душа» — слово, у которого был еще и другой, новый для меня смысл, слово, так много значившее для моего носителя. На каждой планете мы выбирали себе новое имя — «душа». Полагаю, весьма уместное определение. Невидимая сила, что управляет телом. Мои вопросы не менее важны, чем ваши обязанности. «А вот с этим я бы поспорил». Послышалось какое-то движение, и женский голос внезапно перешел на шепот. «Когда она будет готова отвечать? Действие снотворного уже, наверное, проходит? Дайте ей отдохнуть. Пусть сама во всем разберется и выберет время. Представьте, какой она испытает шок, осознав, что находится в носителе бунтарки, которая к тому же пыталась совершить самоубийство, изувечить тело». Как можно в мирное время обрекать себя на такое? Голос его звенел от переполнявших чувств. Она сильная. Женщина перешла на успокаивающий тон. Видите, как легко она справилась с первым, самым страшным воспоминанием? Ради чего? пробормотал мужчина, по-видимому, не ожидая ответа. Но женщина ответила, нам необходима информация. Необходимо, утверждаете вы. Тут скорее не необходимость, а ваша прихоть и кто-то должен ее для нас достать, — продолжила женщина. А судя по тому, что я знаю об этой душе, она бы ни за что не отказалась от подобного испытания, как ее называют. Последовало долгое молчание. Женщина ждала. Странница. Наконец неохотно произнес собеседник. Совершенно верно согласилась она. «Я не располагаю официальной статистикой, но все говорит о том, что она из немногих, если вообще не единственная, кто так много путешествовал. Да, имя странницы прекрасно ей подойдет, пока она не выберет новое». Он промолчал. «Впрочем, она может принять имя рецепиентки, хотя нам оно неизвестно. В базе данных она не зарегистрирована, ни отпечатков пальцев, ни скана глазной сетчатки. Нет, человеческое имя странницы не возьмет» пробормотал мужчина. Она отозвалась примирительно каждому свое утешение. «Из-за ваших методов поиска странницы утешения, ой, как понадобится!» Послышались резкие звуки, цокут каблучков по твердому полу. Женщина заговорила где-то в стороне от мужчины. «Вы слишком болезненно реагируете на первые дни вторжения», — сказала она. «А вы, судя по всему, на мирное время». Женщина рассмеялась, но как-то фальшиво, совсем не весело. Видимо, мой разум уже приноровился улавливать истинный смысл по малейшим нюансам интонации. Вы не совсем понимаете суть моего призвания. Долгие часы, проведенные над документами и картами, в основном бумажная работа. И намного меньше столкновений или насилия, чем вы думаете. Десять дней назад в погоне за этим телом вы не чурали смертоносного оружия это скорее исключение чем правило вы уж мне поверьте не забывайте если бы не бдительность искателей оружие к которому вы питаете такое отвращение давно обратилось бы против нашей расы люди убивают нас при первой возможности без всяких угрозений совести те кто испытал на себе враждебность аборигенов считают нас спасителями вы говорите так будто идет война да война Именно так это воспринимают остатки человеческой расы. Слова звенели у меня в ушах, тело на них отреагировало, дыхание участилось, сердце забилось быстрее. Рядом с кроватью, на которой я лежала, стоял прибор, отмечая все изменения глухим пиканьем. Впрочем, целитель и искательница слишком увлеклись выяснением отношений и не обращали на него внимания. Должны же они понимать, что эта война давно проиграна. Какое у нас численное преимущество? Миллион к одному. Думаю, цифры вам известны. По нашим оценкам, наши шансы гораздо выше, нехотя призналась она. Казалось, это признание удовлетворило целителя и заставило слегка сбавить обороты. Какое-то время он молчал. Я использовал это время, чтобы оценить ситуацию. Многое было очевидно. Я находилась в лечебнице, восстанавливалась после некой особо травмирующей операции внедрения, Разумеется, тело было предварительно полностью излечено, от поврежденных тел избавлялись. Я поразмыслила над противоречиями, возникшими между целителем и искательницей. Согласно информации, которую я получила перед отлетом, целитель был по-своему прав. Столкновения с оставшимися немногочисленными группами людей давно прекратились. Планета под названием Земля стала такой же мирной и уютной, как выглядела из космоса, заманчиво зелено-голубой, пуховой пелерине белоснежных облаков, теперь здесь жили души, а значит, воцарилась гармония. Словесная перепалка между целителем и искательницей была вещью немыслимой, слишком агрессивной. «Интересно», — подумала я. «Неужели те странные, расходящиеся волнами слухи, что шелестели в сознании этого этого...» Я отвлеклась, пытаясь вспомнить название своего последнего носителя — У нас было имя, это я помнила, но, покинув предыдущего носителя, я позабыла все названия. Мы использовали куда более простой язык, безмолвный язык мысли, соединявший всех в единое общее сознание. Жизненно важная способность, если ты навеки врос корнями в густой черный ил. Я могла описать этот вид на моем новом человеческом языке. Мы жили на дне огромного океана покрывавшего всю поверхность нашего мира, мира, у которого тоже было имя, но, увы, забылось и оно, на каждом из нас росло по сто рук, а на каждой руке по тысяче глаз. И когда мы соединялись мыслями, весь океан оказывался в поле нашего зрения. В звуках мы не нуждались и потому не слышали. Вкус воды вкупе со зрением давал нам всю необходимую информацию. Высоко-высоко над водой висело солнце, Мы ощущали его вкус, питались им. Описание далось без труда, но имя этих созданий так и не нашлось в памяти. Я вздохнула, пожалев об утраченном знании, и вернулась к размышлениям об услышанном. Души, как правило, говорили только правду. Искатели, конечно, особый случай, но лгать друг другу не было смысла. Мысленный язык моего предыдущего носителя просто не годился для лжи, и захочешь, не соврешь. Но, прикованные к морскому дну, мы развлекались, рассказывая друг другу истории. Умение рассказывать истории считалось самым ценным талантом, поскольку всем приносило пользу. Порой факты в наших историях так тесно переплетались с вымыслом, что, пусть даже те и не врали, в общем потоке трудно было выловить крупицы истины. Мы думали о новой планете Земле, такой сухой, разнообразной, полной воинственных и злобных обитателей. Мы с трудом себе их представляли, и ужас наш порой отступал перед возбуждением. Вокруг новой захватывающей темы тут же стали роиться новые истории, сообщения о войнах. «Войны! Нам приходится воевать!» Сперва были точно, но вскоре обросли неправдоподобными подробностями и превратились в миф, Если рассказы противоречили официальной информации, само собой, я верил рассказам. Но ходили и такие слухи, слухи о людях-носителях, настолько сильных, что душам приходилось покидать их тела, о рецепиентах, чье сознание противилось и не давалось, о душах, что подчинялись воле человека, а не наоборот, сказки, дичь, безумие. Но как же они схожи с обвинениями, которые выдвигает целитель? Я прогнала эту мысль. Вероятно, он, просто как и многие из нас, испытывает отвращение к призванию искателей. Разве можно добровольно выбрать путь насилия и войны? Кому приятно выслеживать сопротивляющихся носителей, у кого хватит мужества лицом к лицу столкнуться с печально известной ожесточенностью этого вида? человеческим врагом, который убивает так легко, так бездумно. Здесь, на этой планете, искатели превратились в ополченцев. Мой новый мозг предоставил новый непонятный термин. Большинство считало, что стезя искателей привлекает лишь самые нецивилизованные, самые неразвитые души, худших представителей нашего вида. Впрочем, на Земле слово «искатель» обрело новый смысл. Никогда прежде ни одно занятие так не извращали. Никогда прежде искателям не приходилось участвовать в столь кровавых и жестоких схватках. Никогда прежде столько душ не жертвовали собой. Искатели стали мощным защитным щитом, и души этого мира были в неоплатном долгу перед ними. За безопасность и истребление угрозы, за риск окончательной смерти, которому те охотно подвергали себя день за днем, и за новые тела, что продолжали поступать. Теперь, когда опасность практически миновала... Выяснилось, что благодарность слабеет. Неприятный сюрприз, по крайней мере, для этой искательницы. Несложно представить вопросы, которые она мне задаст. Я знала, что целитель пытался выиграть для меня время, чтобы я привыкла к новому телу. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь искательнице. Каждая душа всем существом предана своему народу. Поэтому я глубоко вздохнул и приготовилась Монитор зарегистрировал движение. «Я тянула время, попросту говоря, трусила. Информацию для искательницы придется черпать в жестоких воспоминаниях, которые недавно ввергли меня в такой ужас. Но больше всего пугал голос, столь явственно звучавший в моей голове. Сейчас он безмолвствовал. Всего лишь воспоминания. Вот что оно такое. Бояться не нужно». Ведь не зря же меня зовут странницей, я заслужила это имя. Я еще раз глубоко вздохнула и, крепко сжав зубы, погрузилась в пугающие воспоминания. Я проскочила самый конец, на сей раз обошлось без потрясений. Быстро проматывая кадры, снова пробежала через темноту, морщись, стараясь не чувствовать. Все закончилось быстро. Как только я преодолела этот барьер, стало легче выискивать нужную информацию — Мимо проносились вещи и места, которые уже не так пугали. Я увидела как она добралась в этот холодный город на украденной, выбранной из-за неприметного вида, машине, как бродила по темным улицам Чикаго, зябко кутаясь в пальто. Она тоже что-то искала. Здесь были другие, такие же, как она. Во всяком случае, она на это надеялась. Кто-то особенный. Подруга? Нет, кто-то близкий. Сестра? но не родная, двоюродная. Слова приходили все реже и реже, и сперва я не могла понять, почему. Что-то забыто, потеряно в результате травмы, чуть не приведшей к смерти, или я еще не совсем очнулась. Я изо всех сил старалась сохранить ясность мысли, незнакомое ощущения. Может быть, снотворное еще действовало? Я чувствовала, что проснулась. Разум мой метался в поисках ответов и не находил их. Попробуем зайти с другой стороны. Что ей здесь нужно? Она должна найти... Шерон. Я выудила имя, и они... Я уткнулась в стену. Пустота. Ничто. Я попыталась ее обойти, но не нашла краев. Как будто кто-то стер информацию, которую я искала. Как будто этот мозг поврежден. Меня охватило... Волна гнева, жаркая и необузданная, я задохнулась от неожиданности. Мне говорили об эмоциональной нестабильности человеческих тел, но подобной реакции я не ожидала. За все восемь прожитых жизней ни одна эмоция меня так не поражала. Я почувствовал, как пульсирует жилка на шее, как стучит за ушами, руки сами сжались в кулаки. Стоящий поблизости аппарат зарегистрировал учащение сердечного ритма. Тут же последовала реакция. «Бодрый» приближающийся цокот каблучков искательницы, а следом и более тихое шарканье, видимо, шаги целителя. «Добро пожаловать на землю, странница!» — произнес женский голос.